Глава 10 В чаще водорослей Огромная черепаха, испуганно выпучив черные блестящие, как крупные бусы, глаза, поводила головой на д л и н н о й в ы т я н у т о й шеи, ныряла вглубь, бросалась из стороны в сторону, распластав широкие, плоские, словно весла, ласты. Потом птицы взмывала кверху. Радуясь быстроте и ловкости своих движений, счастливо смеясь, Павлик носился вслед за черепахой, не отставая от нее, то хватая ее за ласты или за короткий толстый у о с н о в а н и и и острый у конца хвост, то обгоняя ее, то почти совсем ложась на ее горбатую твердую спину, всю из овальных, как темные изразцы, щитков. Кругом шныряли синеполосые лоцманы, пестрые губаны и попугаи-рыбы. Уродливые бычки взлетали со дна и падали обратно. Медлительно и вяло проплывали пятнистые спинороги с твердой крупной чешуей и тремя острыми лучами на спине. Молнией проносились великолепные золотистые дорады. Компания больших, бледно-бурых морских угрей, извиваясь, проскользнула стороной куда-то по своим делам. Насмерть перепуганная этим необычным волнением, еж-рыба, неуклюже работая изо всех сил, устремилась ввысь... и, высунув над поверхностью воды нос, похожий на хоботок, набрала воздуху, раздулась в шар и перевернулась на спину, выставив во все стороны, на страх врагам, свои многочисленные иглы. Стадо физалий, прекрасных сифонофор, блещущих роскошью золотисто-синей окраски, окружило Павлика и его черепаху, и было в тот же миг рассеяно их бурной вознёй. Черепаха, наконец, совсем обезумела, когда настойчивый преследователь вдруг схватил её за хвост и потащил к темневшей невдалеке чаще водорослей. Раскрыв свой твёрдый крючковатый клюв, коричневый и словно лакированный, она изо всех сил загребала ластами, но ничего не могла сделать. Всей мощью п я т и лошадиных сил, заключенных в его крохотном электромоторе, Павлик тащил черепаху за собой. Они оба ворвались в завесу водорослей, внеся ужас и смятение в мир существ, населявших эти почти неизвестные людям подводные джунгли. Вокруг Павлика и черепахи взметнулся рой креветок, рачков, червяков, морских паучков, крабов, живущих на стеблях водорослей, питающихся ими, рождающихся на них и на них же умирающих. Маленькие и крупные рыбы юркнули в чащу водорослей, так что Павлик не успел даже разглядеть их. Впрочем, Ему было не до этого. Павлик совершенно не предвидел того, что могут сделать эти хрупкие, скользкие, состоящие на девяносто процентов из воды растения, когда они встречаются в такой массе. На пятом метре их пути среди водорослей черепаха навертела на свои ласты, на хвост, на шею, столько стеблей и листьев, что не в силах уже б ы л о сделать ни одного движения. Не в лучшем положении был и Павлик. Хотя руки и ноги были у него сравнительно более свободными, но зато винт запутался в водорослях, и Павлик очутился в таком же беспомощном положении, как и черепаха. Он бросил свою добычу и попытался достать руками винт, чтобы очистить его. Но в металлических рукавах скафандра это было невозможно. Вот неприятность, — подумал он с беспокойством, — самому не выбраться. Придется вызывать на помощь. И произнес вслух. — Арсен Давидович!